На следующий день Алихан сам отвез меня домой к родителям, по пути в офис. «Зайдешь?» — спросила я, оборачиваясь к нему. «В следующий раз. Не хочу портить вам момент». Отказался он. «Надо же, какая чуткость!» — хмыкнула я и, удивляясь самой себе, притянула его к себе за галстук для быстрого поцелуя. «До вечера». Я уже хотела было выйти, когда муж остановил меня, схватив за руку. «До завтра. Можешь остаться на ночь», — произнес он, заставляя меня в удивлении вздернуть брови. «Серьезно? Ты же с пеной у рта!» «Учусь уступать, малыш!» — перебил он меня, ухмыльнувшись. «За это ты заслужил еще один поцелуй!» — счастливо взвизгнула я вновь впечатываясь в его губы. Встретили меня шумно. Оскар с Линой тоже были тут. Подруга в нетерпении ждала меня со вчерашнего дня. «Боже, я и забыла, как вас много!» Счастливо смеясь, обнимала я всех по очереди. Мама тут же потащила меня в столовую, где уже успела накрыть стол, уставив его вкусностями собственного приготовления. «Мам, ну зачем так утруждаться? Я же не с голодного края к вам ехала!» Удивляясь изобилию блюд, обняла я ее за талию, прямо сидя на своем стуле. «Мне всегда приятно готовить для своих детей. Так что давай ешь, тут все твое, любимое!» Погладила она меня по голове. «Вот какой должна быть мама!» — промелькнула у меня в голове а не такой ведьмой, как моя свекровь. Рассказывай, как тебе живется. По телефону из тебя слова не вытянешь. Когда мы приступили к десерту, начал расспросы папа. Да рассказывать-то особо и нечего, пап. Пожалуй, я плечами. Свекровь — генерал, свекор — самом нелейшество. Все по классике жанра. «Не всем везется свекровью, как мне», — улыбнулась Лина, разливающая нам чай. «Вот и цени это», — хихикнула я. «Представляю, что было бы, веди себя мама, как моя свекровь». «Что же она такого-то делает?» — нахмурилась в недоумении мама. «В общем-то, ничего особенного», — пожала я плечами. «Просто их отношения сильно отличаются от наших. И они любят жить по правилам. А я, как вы знаете, терпеть их не могу. Зато за этот месяц я стала намного дисциплинированней. И я, между прочим, первая женщина из семьи, которой позволили работать. Похвасталась я. «Ничего удивительного, лисичка», — сказал папа. «Многие семьи живут по старым устоям. Это мы шагаем в ногу со временем». «Наши же земляки придерживаются своих давних традиций». «Может, ты и прав, папочка. Я слишком долго жила за границей, вот и отвыкла от всего». Согласилась я, пробуя медовик маминого приготовления. «А в остальном все в порядке. Тебя ведь не обижают?» Осторожно спросила мама. «Мам, ну кто меня может обидеть?» Ты меня не знаешь, что ли? Развеселилась я. Вот именно. Эта заноза, сама кого хочешь, обидит. хмыкнул Оскар, пытающийся накормить сына. Брат все еще не одобрял мой выбор, но, к счастью, ничего не говорил. В школе они с Алиханом были теми еще врагами и соперниками. На сколько дней ты приехала? Спросила мама, явно пытаясь предотвратить наш назревающий с братом спор. «На одну ночь», — виновато прошептала я. «У нас завтра важная встреча, так что мне нужно быть в офисе, а я даже еще там не была. Но я ведь не на день приехала, так что еще успею вам надоесть». Видя расстроенные лица родителей, уверяла я их, мысленно ругая Алихана. «Вот ведь упрямый диктатор!» К вечеру я вновь начала самокопание, которое продолжалось уже несколько дней. Начала жаловаться Лине, надеясь на то, что подруга вправит мне мозги. Правда, услышала я от нее совсем не то, на что рассчитывала. «Нет ничего странного в том, что ты вновь пала под его чары. Первая любовь не забывается» а первый мужчина тем более, — сказала подруга, когда, уложив сына, присоединилась ко мне в моей комнате. «И что мне делать?» — не понимая ее спокойствия, спросила я. «Я-то была уверена, что она скажет мне о том, что я его, вновь доверившись мужчине, однажды предавшего меня». «Ничего, просто живи, Диль!» «Знаешь, я ведь с самого начала всей этой затеи предполагала, что все именно так и закончится. Или ты излечишься от Талихана, или простишь». Все больше удивляя, продолжала она. «Но он ведь даже не извинился!» Высказала я то, что больше всего мучило меня. Не сказал, что любит меня, и жалеет, что поступил так подло, и... Диль, когда-то он то и дело признавался тебе в любви, но это был обман. Сейчас же он молчит, но дает почувствовать тебе свои чувства действиями. Так, перебив меня, спросила подруга. Мне так кажется, неуверенно пожала я плечами. Возможно, он считает, что ты не поверишь словам, и то, что он делает для тебя, цене каких-то там слов. Убеждала она меня. Но разве можно простить и забыть все, что он сделал? Не могла так просто сдаться я. Что для тебя важнее, месть или собственное счастье? Я не знаю. Я уже перестала что-либо понимать. Часть меня твердит, что он не заслуживает моей любви. Что сейчас, когда его сердце растаяло, лучший шанс разбить его и показать, какую боль он причинил мне. Но будешь ли ты от этого счастлива? Знаешь, были моменты, когда мне хотелось все бросить и послать твоего братца подальше. Я уже была готова к гнету матери, лишь бы не видеть его нахальную рожу. Но потом он делал что-то, что показывало его с лучшей стороны. И я понимала что он меняется и становится мужчиной, который мне нужен. Удивляя меня своими словами, начала подруга. Женщина делает мужчину, Диль. И Алихан с твоей помощью становится другим. Возможно, тебе стоит просто подождать и посмотреть, что из него выйдет. Уйти ты всегда успеешь. Что такое? Перестав жевать, удивленно возразился на меня муж. Мы обидали в ресторанчике неподалеку от офиса, и я настолько впала в свои раздумья, что бездумно уставилась на него. Хоть прошла уже неделя с нашего разговора с Линой, я все время прокручивала ее слова в своей голове. Стала больше наблюдать за поведением Алихана, подмечая всякие приятные мелочи, которые он делал для меня взять хотя бы то что он все время таскал для меня шоколад в его бардачке что здесь что дома всегда было припасено мое любимое лакомство как и в нашем офисе я бы конечно могла списать все на то что он покупает его для себя но муж в принципе был равнодушен к сладкому так отщипнет пару раз от моего десерта и все а сам шоколад так вообще не ел Ничего. Просто задумалась. Покачала я головой. Надеюсь, о хорошем? Делая глоток кофе, спросил он. Можно сказать и так. Сходим куда-нибудь вечером. Лина говорила о ярмарке. Перевела я тему. Хочу глазированное яблоко. Чуть ли не облизнулась я. Его можно заказать в любой кондитерской. «Не обязательно ходить ради него на ярмарку», — хмыкнул он, подразнивая меня. «Эй, не порти мне удовольствие», — возмутилась я. «Если не хочешь идти...» «Кто сказал, что не хочу?» «Очень даже хочу. Только давай вдвоем». «Не уверен, что мы с твоим братом сможем спокойно провести вечер», — скривился он. «Я и не собиралась идти с ними». Улыбнулась я, довольная его покладистостью. К этому можно и привыкнуть. Вот и отлично. Побудем вдвоем. Можно даже уйти пораньше с работы. Не пойдем же мы в офисной одежде. Хорошо все-таки, когда твой муж... Босс. Ухмыльнулась я довольна. Замерзла? Спросил Алихан примерно через час после начала нашей прогулки. Начало ноября выдалось на удивление холодным. Или же я настолько привыкла к теплому климату, что обычная температура казалась мне слишком низкой? «Ага, выпьем кофе», — предложила я. «Хочу покататься на коньках». «Не знал, что ты умеешь», — удивился муж. «Ну, не то чтобы умею, но попробовать хочу». «Попробовать?» «Знаю ей эти попробовать. Потом будешь месяц лежать со сломанной лодыжкой». «Никаких коньков. Вон, давай лучше на колесе обозрения покатаемся». «Ну, пожалуйста!» Протянула я жалобно. «Никаких коньков. Мне жена со сломанной ногой не нужна. Потом сама же будешь ныть, что я тебя не остановил». Безобилиционно заявил он, Беря меня за руку и таща в сторону сооруженной прямо тут кофейни из сруба. Идем пить кофе с вкусняшкой и на колесо. Диктатор! Зарычала я, на самом деле тронутая его заботой. Было так странно видеть его таким. Милым, заботливым. В роли настоящего мужа. Папа также заботился о маме думая о каждой мелочи. Возможно, останься он тем прежним мужчиной, разбившим мне сердце. Я бы и смогла ему отомстить. Но как мстить этому заботливому и родному? Пусть так, но для твоего блага я готов им стать. Это как с тем яблоком, которое ты выбросила. Начинка не всегда так привлекательна, как внешний вид. Или же нутро не так ужасно, как показывают поступки. Ну ладно, за вкусный десерт я прощу тебе коньки. А яблоко и впрямь оказалось невкусным. Брошюра меня обманула. Надулась я. «Я закажу тебе столько тортиков, сколько ты захочешь». Потянул он меня внутрь теплого помещения и будешь вести домой не 55-килограммовую дюймовочку, а жирную слониху», — пригрозила я ему. «Не волнуйся, мы быстро расправимся с твоими калориями, так что они даже не успеют отложиться». Помогая мне стянуть пальто, подмигнул он с намеком. «Ты вообще способен думать о чем-либо, кроме этого?» Подсокала я языком, Укоризненно покачав головой. Когда ты рядом, точно нет. Ничуть не смутившись, повел он меня к уединенному столику у стены. Бесстыдник! Только и смогла я хмыкнуть, в глубине души, польщенная его неугасающим желанием. За прошедший месяц с нашей свадьбы он, казалось бы, должен подостыть. Но Алихан лишь сильнее заводился, с каждым разом показывая мне, что удовольствию даримого им нет предела. Два кофе, один латте и один американу. И пару-тройку десертов на ваш вкус. Сделал он заказ удивительно красивой официантки, подошедшей к нашему столику. Девушка с русой косой, спускавшейся аж до самой поясницы, была настолько хороша, что у меня просто не было сил отвести от нее глаз. Алиханджи даже не взглянул на нее повторно, успешно забыв, стоило ей принять заказ. «Ты чего?» С интересом наблюдая за мной, спросил он. «Это ты чего? Неужели не заметил, как она хороша?» Не сдержалась я. «О, не знал, что ты по девочкам». «Мне начать ревновать?» Лишь ухмыльнулся муж. «Очень смешно!» Закатила я глаза. «Просто такую красоту нельзя не заметить!» «У меня своя красота. Зачем мне чужая?» И обычная девушка. Ей покрасивее видел. Дело же не только во внешних данных. Пожал он плечами. И сделал он это настолько естественно что я сразу же ему поверила. Кажется, Лина не ошиблась. Алихан действительно стал другим человеком. Рядом со мной он изменился. Или же его изменили, наконец, проснувшиеся чувства.